Глава тринадцатая. Вторичное похищение. Ночью, в то время, когда воины спали, старик наблюдал, как в огне костра стремительно терялась жизнь древесных ветвей. Пламя, как будто наполненное множеством каких-то тонких цветных существ, подпрыгивающих и издающих треск, окрашивается нежно-голубым, светло-желтым и пурпурным оттенком. Оно... прилегает к пеплу и, вздрагивая, бежит дальше. Поднимаясь и волнуясь, оно проходит по сучьям, исчезает там, где начинается дым. И в пламени виднелись старику тысячи причудливых образов. Гроты, леса, большие светящиеся озера, целый летучий мир, то разгоняющийся, то потухающий от каких-то неведомых дуновений. Мир, то исполненный гневом, то смиряющийся, то снова свирепствующий, то укращающийся и все-таки страшный, поглощающий целые леса и возникающий от руки ребенка. «Привет тебя, огонь!» — произнес обитатель Востока. «Ты прекрасней волны, враждебный тебе. Ты приятен земле, которую оплодотворяешь, и человеку, которого согреваешь своей лаской». Он погрузился в грезы. Быть может, он предчувствовал великое чудо будущего, эпоху обработки металлов. Он знал, что частицы земли или камня расплавляются в огне и что в пепле находили иногда небольшие твердые слитки. Каждый, на чью долю выпадали такие находки, хранил эти застывшие капли металла. Они были различных цветов, желтые, серые, белые. Ударяя по ним камнем, Им можно было придавать разнообразные формы и сплющивать в тонкие пластинки. Но хрупкие пластинки легко ломались и гнулись, и тогда никому еще не приходило в голову увидеть в них соперников камня, кости и рога. «Огонь течет в наших жилах», — шептал старик. «Вот почему из наших уст исходит пар, как из костра, заливаемого водой». Эта мысль... Наполнило его сладостным и горделивым чувством. Душа его как будто расширялась от созерцания ночи. Свет костра затемнял звезды, но на небосклоне у реки они сверкали во множестве. Огонь луны и огонь звезд так же холоден, как и взор человека. Он умолк. Ночной шум леса доносился слабее. Где-то вдалеке рычал лев, его сильный голос как будто исходил из бездны или звучал как горное эхо. Столько в нем было величия и мощи. Не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. На светлой поверхности реки обрисовались темные массы листвы. Какая-то тревога чувствовалась во мраке. Трепет охватил старика, созерцавшего природу. Он приподнялся, и пламя костра осветило всю его коренастую фигуру. Его беспокоила Элем, лежавшая широко раскрытыми глазами, и он стал прислушиваться. Из глубины мрака доносился легкий шорох, как от ползущего животного. Вслед за тем послышался шум быстро колеблемой листвы, и раздался короткий сухой удар, как будто камня о камень. «Вставайте!» — крикнул старик, натягивая лук по направлению к подозрительному месту. Но в эту минуту Стрела вылетела из-за дерева, едва не задев головы вождя, и воины не успели еще подняться с земли, как в одним прыжком очутился вблизи костра. Старик, в свою очередь, пустил стрелу, но она исчезла слева от Бзана. Тот уже, подняв палец, готов был сокрушить своего противника, когда Элем с умоляющим видом стало между ними. Великан-охотник быстрым движением обратился в сторону, где еще лежали воины и его взгляд ясно говорил, что он убьет первого, кто осмелится напасть на него. Видя себя побежденными, обитатели Востока не трогались с места. Старик-вождь без страха смотрел на вторгшегося врага. Он знаком велел своим подчиненным не трогаться с места. «Говори», — сказал он, обращаясь к Вомереху, — «отдай предпочтение справедливости перед насилием». Вамирех понял, что от него зависит назначить условия. Он жестами дал понять, что хочет взять Элем. «Иди», — сказал старец, обращаясь к молодой девушке. «Но зачем брать силой дочь нашего племени?» — прибавил он в Эмереху. «Пусть твоя кровь смешается с нашей. Пусть мир соединит сыновей света с человеком неведомых стран». Элем с ласковыми словами взяла руку в Эмиреха и подвела его к старику. Он покорно следовал за ней. покоренный торжественным и серьезным тоном обитателя Востока. Но в эту минуту за его спиной три остальных воина разом встали на ноги, испуская крики воодушевления. Вамирех принял это за злой умысел и, схватив Элем, бросился бежать. На некотором расстоянии он остановился. «Лживый старик!» — крикнул он. «Твой голос напевает о мире, а твой дух желает войны». Вамирех презирает тебя!» Натянув свой лук, он прицелился. Элем снова помешал ему. Стрела, уклонившись, исчезла в ночном мраке. Когда противники Вамиреха схватились за оружие, он успел скрыться вместе с Элем. Опечаленный вождь не допустил преследования. «Не бегите навстречу смерти!» Он не понял моих слов, и ваши крики испугали его. Новые сучья были брошены в костер, когда пламя ярко разгорелось, воины снова улеглись, огорченные несчастной случайностью, тем, что их простодушная радость, непонятая чужестранцем, уничтожила мудрые планы вождя.